Доктор, я присыл к вам с вопросом. Ага. С вопросом про мою жену. Ну, так, так, так, так, так, В так, так. В ну, последнее время с ней что-то происходит не то. А, вот так, ну, по -по -по -по -по -по подробней, пожалуйста, что с ней происходит, не то. Она, а -а -а -а -а. Она, Она Сейчас с, с ней потом... происходит. С сейчас я вам Она очень часто смотрит телевизор. <свят> очень часто. Угу, так, так, так. так часто, что её даже уже дикторы узнают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 Кошмитенько на лицо, ну вылитый, папа! Ой, это не страстно, был бы здоров! <свят> ты пилявый! Ах ты, подонок! Ты всё время изменял мне с этой слюхой! Ты меня обманывал! Ну-ну-ну, успокойся, дорога, ну успокойся, я тебя не обманывал! Да не успокоиться! Не обманывал я, я тебя! же ты меня обманывал с этой слюхой! Не обманывал я тебе говорю, я просто хотел сделать тебе сюрприз! Viola, Violarium, comi go неспроста. Viola ONE, my love why, your dancin' With me girl, hold you in the stars vajla, vajla, vajla, vajla, so tight You set my senses on fire Let's dance all through the night Ura,